Глава 15. В каждом закрытом учреждении можно найти лазейку, будь то тюрьма или крепость. И эта лазейка не дыра в заборе и не хлипкий замок двери. Лазейка — это человек. Он самый надежный элемент любой закрытой системы. Подвержен влиянию, алчен, труслив, глуп. Но главная беда — беспечен. И ведь именно человек строит те самые защитные стены, а значит, знает, как их ломать. Пожалуй, единственное по-настоящему защищённое от людей место – это пещера, заваленная камнепадом, а ещё эпицентр катастрофы. Забавно, что человек может чувствовать себя действительно защищённым только в тех местах, откуда ему самому не выбраться. Каждый, кто испытывал депрессию, может подтвердить. Генри участвовал в строительстве многих стен в мегаполисе. Он проектировал и контролировал системы коммуникации много лет и хорошо знал слабые места любых зданий. Вот, например, помещение, в котором, предположительно, держали Ольгу, имело проблему с отсыревшими стенами. Когда-то давно Генри писал докладную на имя руководства Комитета безопасности, что они опрометчиво заделали широкие воздуховоды в камерах. Через узкие шахты, подходившие к камерам, не смог бы п р о л е з т и даже ребенок. А вот проблема с кирпичом, который от нахождения в постоянной влаге крошился, была настоящая. Но разве будет кто-то обращать внимание на ворчание какого-то инженера? Тем более, что в камерах мегаполиса редко задерживались люди. Одних сразу отправляли в расход, других лишь запугивали, и в этом смысле стены, покрытые мхом и плесенью, были даже полезны. Теперь Генри радовался, что к его докладной не прислушались, потому что именно на хрупкости тюремного кирпича строился его план. Однако сперва нужно было узнать, в какой камере содержится Ольга. Причём Генри до сих пор не имел чёткого представления о её судьбе. Быть может, никто не стал возиться с террористкой, её просто поставили к стенке. Но зная начальника комитета безопасности, но зная начальника комитета безопасности, Генри всё-таки надеялся, что Стив не расстанется так просто со своей игрушкой. Сытые коты любят поиграться с мышкой, прежде чем её придушить. Следующим же утром Генри напросился на приём к Стиву, захватив с собой выручающих его не раз пчёлок. Он понимал, что, скорее всего, средства скрытой слежки больше ему не понадобятся, поэтому принёс с собой всех дронов. Одного из них он подбросил в приёмной, другого — в туалет, третьего он оставил практически у дверей начальника безопасности. Стив принял посетителя неожиданно легко. До какого-то момента Генри надеялся, что его отправят во с в о я с и и тогда не придётся придумывать повод. Но случилось, как случилось, и ему пришлось идти в кабинет Стива, совершенно идиотским разговором я бы хотел себе сделать пропуск сказал генри после приветствия пропуск не понял стив куда за стены купола я знаю что мой статус позволяет мне выбраться отсюда хочу посмотреть что осталось от моей малой родины с ребятами из транспортного я уже договорился они мне дадут вертолет с пилотом недешевое удовольствие сказал стив у меня семьи нет зависимости тоже скопилось чуть «Уже не мальчик, и думаю, что это последний шанс вырваться на такую экскурсию. Потом будет некогда или просто не захочется рисковать». «А сейчас захотелось?» — усмехнулся Стив. «После того, как достиг уровня н о ч к о м и ощущаю в себе потребности к маленьким свершениям». «Ясно», — рассмеялся Стив. «Седина в бороду без в ребро. Не имею ничего против. Мне нужно будет согласовать кое-что по своей линии, и через недельку сделаем». «Только знаешь, нет на месте твоей родины уже ничего. Пыль и пепел. Европа первая попала под удар войны. Ты лучше себе виртуальный тур сделай. Там и красочней, и р е а л и с т и ч н е е все будет. Можешь даже соединить с каким-нибудь развлечением». «Спасибо», — сдержанно ответил Генри. «Я уже пробовал нечто подобное. Мне не понравилось». «Твое дело», — пожал плечами Стив. «Если у тебя все, то мы решили. Сейчас извини, работа. Спасибо». Поблагодарил Генри и, попрощавшись, вышел. Он очень старался не смотреть на те места, где оставил пчелок, чтобы не раскрывать их местонахождение. А потом, когда вышел на улицу, не бежать домой. Но и дома ему предстояла пытка ожидания, ведь задействовать пчелок можно было только ночью. Он знал, что рабочий день в госучреждениях длится до 7 часов. И хоть для отдельных видов служб график вещь весьма условная, Большая часть сотрудников, обслуживающих п о м е щ е н и я и занимающихся повседневной работой, уйдет домой именно в это время. Подождав до половины восьмого, Генри сел за планшет и запустил карту помещения, на которой отметил места, где оставил устройство шпионы. Ближайшей к камерам был дрон, находящийся в приемной. Именно его и запустил Генри. Пчелка бесшумно включилась, на экране появилось изображение помещения. Генри осторожно направил пчёлку к вентиляционным решёткам. Там, практически в полной темноте, ориентируясь по инфракрасным датчикам, он провёл пчёлку до коридора изолятора. Затем остановился. Надо было подумать, как действовать дальше. Пока дрон находился на уровне потолка, датчики слежения его не видели. Но ну и попасть в к а м е р у можно было, только опустив пчёлку до уровня земли. Туда, где сквозь решётчатый пол проходил канализационный сток. Именно через этот сток Генри планировал провести пчелку по всем камерам. Мероприятие являлось довольно опасным, учитывая влажность места прорыва, которая могла предсказуемым образом сказаться на устройстве скрытого слежения. И тут произошло событие, о котором Генри даже не подумал, иначе бы учел в своих планах. Дверь коридора открылась и вошел надзиратель, за которым следовал громоздкий андроид с набором подносов. Недолго думая, Генри плавно опустил пчелку на андроида и стал следить на экране за происходящим. Получилось все почти идеально. Андроид отпирал дверь камеры, отдавал заключенному поднос, забирал поднос использованный. А Генри получал возможность увидеть каждого арестанта в этой маленькой тюрьме. Наконец, за дверью камеры он увидел Ольгу. Не отвлекаясь рассматриванием девушки, он поймал момент и запустил пчелку в ее камеру так, чтобы этого не заметил надзиратель. А вот когда дверь захлопнулась и Ольга осталась одна, он позволил себе на неё посмотреть как следует. Девушка не выглядела подавленно, не похудела от нервов, не осунулась и вообще выглядела так, словно не провела в камере последние две недели. Видимо, закалка диссидентов давала о себе знать. В такой нервной работе нельзя расслабляться ни на секунду. Ведь даже арест — это ещё не конец работы. Генри мало знал о работе шпионов, но ему казалось, что он ее оценивает правильно. Он отметил на карте помещение камеру, где держали Ольгу, и собирался уже выключить дрон, предварительно отправив его в слив раковины, но вдруг им овладело какое-то мальчишество. Он захотел, чтобы Ольга увидела пчелку и догадалась, что это он, Генри, прилетел к ней на помощь, что он не бросил ее и собирается вытащить. Пчелка спикировала на плечо Ольги. но через плотную ткань кофты та ничего не почувствовала. Тогда пчёлка стала медленно подбираться к шее. И тут девушка заметила её, инстинктивно смахнув. Генри на время потерял управление, пока дрон не замер на полу камеры. Моторы-крылья были безнадёжно испорчены, но сенсоры и камера работали, хотя и транслировали противоположную стену. Но тут вид на экране изменился, видимо, когда Ольга взяла пчёлку в руки и повернула головой к себе. «Генри?» Услышал он голос Ольги. Как же он хотел ответить, но у пчёлок не имелось встроенных динамиков. Они всегда работали только на приём. Но он всё-таки попробовал дать хоть какой-то сигнал, запустив её сломанные нано-двигатели. И получилось, пчёлка слабо дёрнулась на ладони Ольги. «Генри, я сразу догадалась, что это ты. Жаль, я не могу тебя слышать». «Мне тоже», — грустно ответил Генри, зная, что это слова в пустоту. И всё равно я рада получить от тебя весточку. Похоже, что завтра после обеда меня отправят в расход. Стив получил от меня всё, что хотел. Так что я ему больше не нужна. Ох, если бы это были просто пытки. С ними нас учили справляться. Но нанороботы, проходящие через гематоэнцефалический барьер, могут взять информацию прямо из мозга. И тут я уже ничего не смогла сделать. Чёлка снова дёрнулась в руке Ольги. «Не вздумай наделать никаких глупостей. Ты всё равно не успеешь». А так хоть будет шанс, что прислушаешься к моим словам, и, может, даже сможешь закончить мое дело. Давай, пока меня не отправили в вечный сон, я лучше расскажу тебе о своем детстве. Знаешь, в детстве я не была такой кровожадной, как сейчас. Я была милой девчонкой с чудными косичками. Но Генри не слушал. У него давно уже в голове был план, как вызволить Ольгу из плена. Теперь, когда он знал, что она жива и где ее содержат, он мог точно рассчитать место в стенке, через которое её можно вытащить из тюрьмы. К сожалению, у него совсем не было времени подготовиться, и это делало мероприятие очень опасным. В мире высоких цифровых технологий мало кто думает о защите от лома. А лом у Генри был, правда, тоже очень технологичный. Такой лом можно было спрятать в лёгкой сумке, а для его работы не требовалось больших усилий. Дождавшись темноты и вооружившись инструментом, Генри отправился к месту выхода вентиляционных шахт на поверхность. Конечно, данные точки входа были оборудованы самыми надежными системами защиты. Но все системы, включая и эти, теперь находились в прямом управлении начальника комитета коммунальных хозяйств, то есть Генри. Запустив всего пару команд на планшете, он попал в закрытую сеть воздуховодов. Оставалось добраться до помещения комитета безопасности и как можно тише продырявить две стены. Одну ведущую от воздуховода к камерам, другую в камеру Ольги. Он уже был на полпути от здания Комитета безопасности, как вдруг его окликнул голос. «Доброй ночи, мистер Ватч!» Генри обернулся, но сперва никого не увидел. «Как это вы в темноте и без теле очков?» Засмеялся другой голос, более сиплый. «А ему незачем!» — прокомментировал третий голос. «Кроты, я слышал, передвигаются на ощупь». «Я не знаю, кто вы», — сказал Генри, — «но это закрытая территория». Я сейчас нажму всего одну кнопку, и здесь через минуту будет взвод охранников. «Ничего вы не нажмете, мистер Уотч». И тут Генри узнал говорившего. «Марк?» «Да, мистер Уотч, и со мной мои друзья, Дэн и Рик». «Эй, зачем ты нас палишь?» «Не бойтесь, пацаны, мистер Уотч свой чувак. Мы с ним давно в одной лодке, не так ли, мистер?» «Мне казалось, мы в расчете», — нервничая сказал Генри. «С Марком, может быть, вы и в расчете». «А мы еще с вами дел не имели», — сказал Денис и подошел ближе. Теперь Генри смог его разглядеть. Это был высокий, худощавый мальчик с очень неприятным взглядом. Генри его, конечно, уже видел, когда следил за Марком, но не думал, что тот может представлять хоть какую-то силу. Наверное, он мог бы справиться с этими двумя, но он торопился к Ольге. К тому же не знал, как выглядит третий хулиган, который, похоже, совершенно не собирался показываться на глаза. «Чего вы хотите?» — спросил Генри. «Чего могут хотеть жители районов низкого неба?» «Денег?» — ответил Денис. «Хорошо», — сказал Генри сквозь зубы. «Я дам вам денег. Сколько вы хотите?» «Миллион». «Чего?» «Ты слышал?» — ехидно сказал Денис. «Мы же знаем, что ты теперь богатенький. А если я не заплачу?» «Тут два варианта», — сказал невидимый. «Либо мы тебя сдадим за убийство, либо кончим тебя здесь, сперва в ы п ы т а в все пароли. Какой нравится больше?» «Никакой», — зло ответил Генри. «Оба варианта провальные. Если вы меня сдадите, то посадите и Марка. К тому же я ничего не делал, у меня записи есть. А по поводу пыток это вам ничего не даст. Система доступа на высшем уровне требует только личного участия в операциях. К тому же умеет анализировать состояние клиента. «Но мне не хочется с вами возиться. Так уж вышло, что я спешу, и чтобы вы от меня отстали, я заплачу. Миллион!» Денис присвистнул. «Но только я выставлю условие, что деньги должны прийти завтра. А вы должны знать, что при моем статусе система постоянно мониторит состояние здоровья. Таким образом, если со мной что-то случится, эти деньги вернутся на счет». «Мы тебя отпустим, а ты отменишь перевод. Перевод нельзя отменить, если есть обычное гарантийное обязательство. А что нам мешает грохнуть тебя завтра?» «Это поднимет шум. Убийство начальника комитета будет расследовано. Вас найдут и ликвидируют, а ваши семьи вышлют из города». «Ладно, пацаны», — высказался Марк. «Он держит слово. Я это уже проверял. Лимон на троих — это и так заоблачные деньги». «Нам ещё придётся думать, как ими распорядиться, чтобы не возникли вопросы». «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем», — захохотал Денис. «Вот», — Генри повернул экран планшета к хулиганам, — «готово. А теперь пошли п р о щенки, чтобы я вас больше не видел». «Не увидите», — сказал Денис, — «если деньги придут в срок». Генри подождал, пока компания вымогателей скроется в темноте, а затем продолжил путь. Добравшись до стен Комитета безопасности, он посмотрел на часы и начал свое разрушительное дело. Говорят, что работа руками раньше была только для умственно отсталых, нищих и асоциальных людей. Человек, уважающий себя, выбирал работу в комфорте и чистоте. По факту же получалось, что разного рода офисные служащие занимались работой, с которой справится и обезьяна, а настоящие интеллектуальные усилия прилагали люди, задействованные в прикладных работах. В конечном итоге п р о ц е с с р а с с т а в и л все по своим местам. Мастера и инженеры требовались всегда, а офисный планктон разом заменили автоматические системы. И так как последние, ничего кроме тетриса и болталки, в сети не освоили, им пришлось работать гужевым транспортом, чтобы хоть за что-то получать свой минимальный базовый доход. Генри всегда любил работать руками. Он обожал процесс именно за то, что тот производил все более интересные, и удобные инструменты для работы руками. Вот и этот механизированный лом доставлял Генри радость, и потому с его помощью он буквально в считанные минуты пробил две стены и даже не запыхался. Ольге не пришлось ничего объяснять. Она лишь обняла Генри за шею и первой выскочила в пролом стены. А дальше, используя те же ходы, что помогли семье Роджера сбежать из мегаполиса, они выбрались за стену. «Давай сделаем это и уйдем вместе», — продолжила Ольга. «Я не могу», — сказал Генри. «Ты же все уже подготовил». «Да, но команда не пройдет. За стеной нет сети». Ольга посмотрела на стену. «Тогда давай просто уйдем. Вместе. Кто-нибудь другой сделает это за нас». «Мне некуда идти», — пожал плечами Генри. «Даже не так. Мне больше не надо никуда идти. Я уже пришел. Я сам сделаю то, что ты хотела». «Сделаешь?» «Да, только я не буду выбирать. Я сделаю это для всех». Именно поэтому мне надо было убрать тебя из мегаполиса. Тебе не кажется это жестоким? Мне не... Ольга!» Вдруг девушка как-то нелепо осела и далее без чувств рухнула на землю. «Ольга!» — кинулся к ней Генри. «Ольга, что с тобой?» «Она в искусственной коме», — вдруг услышал Генри за спиной. «Стив?» Начальник безопасности в сопровождении пары десятков вооруженных охранников появился из туннеля. из которого только недавно вышел сам Генри с Ольгой. «Ты думаешь, я не знаю все ходы и выходы из мегаполиса?» «Очнись, это моя земля. Тут везде мои глаза и уши. Я хотел тебя поймать, но, кажется, узнал даже больше, чем ожидал. Ты, оказывается, у нас не просто вредитель. Ты потенциальный террорист. Можешь что-нибудь мне объяснить?» «Мне нечего объяснять». «Ну, тогда поговорим у меня», — хищно осклабился Стив. «Там-то тебе наверняка захочется поговорить». Держа на мушке штурмовой винтовки, Генри вкололи какую-то жидкость, а затем, нацепив наручники, поволокли обратно под купол. Ольга так и осталась лежать на земле. «Не волнуйся», — заметив взгляд Генри, сказал Стив. «Её мы тоже не забудем. Она жива?» «Пока да». Генри привезли обратно к Комитету безопасности, но, вопреки его ожиданиям, не засунули в камеру. а мягко, почти заботливо усадили на кресло посетителя в кабинете начальника. После ему даже освободили руки и, что было крайне странно, избавили от конвоя. Охранники удалились, и Генри оказался наедине со Стивом. «Не боитесь опасного террориста», — усмехнулся Генри. «Очень боюсь», — серьезно ответил Стив. «Именно поэтому приказал моим подчиненным сделать тебе инъекцию нанороботов. Это особый вид, наша разработка». Они парализуют волю и делают человека пригодным для допроса. «Сыворотка, п р а в д ы н е только. Еще нанороботы позволяют мне общаться с преступником, не опасаясь, что тот на меня нападет. А кроме того, они бескровно и быстро ликвидируют последнего, когда это понадобится. К тому же сделают это как можно гуманнее». «Как мило», — осклабился Генри. «Знать, что умрешь гуманно. Я так понимаю, моя судьба уже предрешена?» «В общем, да», — спокойно сказал Стив. «Ты угроза для нашего мира. Тебя нельзя оставлять в живых». «Собственно, я уже понял, как ты собираешься действовать. И я не собираюсь мучить тебя ожиданием. Мне интересны только технические подробности задуманного. После того, как ты мне все расскажешь, ты мирно и спокойно уснешь навсегда». «А что будет с Ольгой? Тебя волнует эта девушка, не так ли? Вот не думал, что старого сыча может задеть такая банальность». «Ты ее тоже ликвидируешь? Мирно и спокойно?» «Я должен охранять наш город, наш мир. Это моя работа. Впрочем, я расскажу тебе больше», — вдруг предложил Генри. «Что? Ты можешь выудить у меня все ответы, но ты должен знать правильные вопросы. А наши мозги так работают, что мы не знаем того, чего мы не знаем. Возможно, что ты даже предположить не можешь чего-то такого, что известно мне». «Это значит, что твои нано-роботы ничем тебе не помогут». Генри дал несколько секунд Стиву осмыслить эту информацию. «Допустим, я сам добровольно расскажу тебе это. Но взамен я хочу, чтобы ты освободил ее. Я понимаю, тебе нужна жертва, и ты ее нашел. Я крупная рыба. Я реальная угроза миру. Но она просто боец с другой стороны. Во все времена их оставляли в живых, обменивали, высылали, перевербовывали. Отпусти ее». И ты получишь не только информацию, ты получишь знания обо всех подпольных шифтерах этого города, обо всех опасных схемах, которые никто другой не знает. Кроме того, в твои руки попадет единственная в своем роде кнопка уничтожения города. Это реальная власть, власть над миром. Никто, кроме меня, не имеет кода и не сможет перепрограммировать профиль системы под главного пользователя. Даже если я ее тебе отдам, система имеет многоступенчатую, параноидальную блокировку от взлома. Любое вещество в моей крови включит ее. А значит, возможность будет потеряна навсегда. Откуда я знаю, что ты меня не обманываешь? Я ее отпущу, а ты откажешься. Я человек слова. Ты уже успел в этом убедиться. Если я что-то говорю, то так это и будет. Как только я узнаю, что она свободна, я тебе все расскажу. Слово? «Слово». «Хм...» — Стив на секунду задумался. «А к чёрту, в конце концов! Что я теряю? Ты, дуралей, мне кажется, все правильные вопросы уже подсказал. Но я тоже хочу быть благодарным. В конце концов, что нас отличает от машин, если не сентиментальные качества? Я сделаю, как ты хочешь. Я отпущу её. Но помни, ты дал слово. Мне почему-то кажется, что потерять лицо тебе страшнее, чем потерять жизнь». Вот и проверим, не разучился ли я читать людей. Как я узнаю, что ты ее освободил? Ты это увидишь. Своим-то глазам ты еще доверяешь? Это единственное, чему я еще доверяю.